А вас я попрошу остаться. Мы отыгрываем те роли, которые усвоили у своих родителей и прочих родственников, воспитателей и учителей, а есть еще кино, литература. Со всего этого мы снимаем кальку, мы тренируемся и репетируем. В наших интонациях слышны интонации наших родителей, о жестах их жесты. В наших мыслях, мысли наших учителей, иногда сверстников, иногда умных книжек. В наших чувствах переживания актеров, страдания поэтов. Мы всегда находим, за кем бы подсмотреть, чтобы правильно себя повести в той или иной ситуации. Свою ли жизнь мы проживаем во всех этих случаях? Вот я сейчас раздражаюсь, я раздражен, но я ли это? Или же я просто знаю, привык, усвоил, что в ситуации, когда кто-то ведет себя так-то, следует раздражаться, положено, предписано раздражаться? И если задуматься об этом в данный конкретный момент, то к а ж е т с я что «я-то, лично я» и не так уж сильно раздражен, как это, быть может, в ы г л я д е т ь со стороны или как это у меня получается показывать. Но человек, на которого я раздражаюсь, не знает, что у меня внутри. Он видит то, что он видит. Ему непонятно, что мое раздражение – это просто привычная реакция, которая, если разобраться, к нему непосредственно никакого отношения не имеет. Следовательно, раздражаясь, мы поступаем в угоду своей привычке, своей роли раздраженного, но не себе и не тому, кто, как нам кажется, вынудил нас раздражаться. Мы должны были бы бояться своих ролей, а не того, что мы плохо играем. Мы же боимся именно этого. Бороться со своей ролью, искать свою естественность, чтобы прожить свою, а не чужую жизнь, чтобы, если и делать ошибки, то свои, а не чужие. Иначе не будет ответственности, а наши роли будут играть нами. Все это, как мне кажется, прекрасно понимал наш замечательный ученый Иван Петрович Павлов. Он вообще был весьма темпераментным человеком и мог устроить настоящую взбучку сотруднику, сорвавшему эксперимент. Он выходил из себя даже в тех случаях, когда кто-то из служащих его лаборатории просто неправильно употреблял какой-то научный термин. Однажды, не выдержав подобных оскорблений от академика, один из его аспирантов подал заявление об увольнении. Иван Петрович отреагировал замечательным образом. «Мое оскорбившее вас поведение есть не более чем привычка, а потому не может рассматриваться как достаточный повод к увольнению из лаборатории». И в этом поступке великого ученого все показательно. Конечно, его раздражение не делает ему чести. Однако он понимал, что раздражение – это только роль раздраженного, привычка раздражаться. С другой стороны, он понимал, сколь пагубно принимать подобные привычки всерьез, делать на основании таких казусов, а это казус, несмотря на его типичность, Какие-либо выводы. Павлов словно бы говорил своему аспиранту, «Батенька, странно, если вы воспринимаете мое раздражение, но не замечаете его наигранности, не видите, что академик желает вам добра, хотя он и с прибабахом». Иными словами, фраза, обращенная им к ученику, означала буквально следующее. «Да, я поступил дурно. Мне не следовало раздражаться. Простите же меня великодушно. Я понимаю, что мое раздражение – только привычка, и вы должны понять». Если же вы не поймете этого, а войдете в роль оскорбленного, то сделаете глупость. Вы, во-первых, обидитесь на старика, который отнюдь не желал вам зла, а, во-вторых, уволитесь из лаборатории и потеряете возможность с этим стариком работать. Задумайтесь, вам действительно это нужно? Этот случай наглядно демонстрирует нам шутку под названием несоразмерность. Наши реакции, как правило, несоразмерны нашему фактическому внутреннему состоянию, нашему действительному отношению к человеку. Так проявляет себя наше служение нашим же ролям и доказывает то, что наша роль – это вовсе не мы сами. Но до тех пор, пока мы находимся в своей роли, мы делаем то, что требует от нас эта роль, а вовсе не то, что нам самим нужно. Результат может быть плачевным. Если бы Павлов не был Павловым, он бы не смог подобным образом объясниться со своим аспирантом. Каким был бы итог этой стычки? Аспирант, вероятно, уволился бы, что, как мне представляется, повлекло бы за собой серьезные п о с л е д с т в и я для его будущности. В лабораторию к Павлову, как и в Большой театр, приглашали лишь однажды. А сам Павлов остался бы без помощника. Последнее, возможно, и не так страшно, но если от тебя в какой-то момент разбегутся все сотрудники, то будь ты хоть семипядей во лбу, участь твоя н е з а в и д н о Впрочем, вернемся к феномену несоразмерности. Кажется, что это лишь недостаток, не более того. н ну, о раздражается человек сильнее, чем он раздражается в действительности, Ну, изображает он, что любит больше, чем он любит на самом деле. Что в этом страшного? Вот что. Наше поведение не соответствует нашему внутреннему состоянию. И это никуда не годится. Какими же в действительности должны быть наши чувства? Решить этот вопрос, как ни странно, можно только с помощью разума и здравого рассуждения. В противном случае мы скатимся обратно к своим привычкам. И тогда две дороги. Или все начинать с самого начала – определять, кто здесь кто, где я, а где моя роль, или вовсе позабыть об этой затее и жить так, как мы привыкли жить. Но так или иначе, давайте попытаемся понять, что мы делаем и зачем мы делаем.